Помню, во время предвыборной кампании 1987-го мы крупно поссорились, узнав из газет, что в Кьясо арестовали Надю Галиани. Ко мне в панике прибежала Карман. Теперь они и паскуали схватят, все твердила она. От Салара он спрятался, а карабинеры его убьют. Никакие карабинеры Надю не хватали, ответила Елила. Лила. Она сама сдалась, чтобы получить легкое наказание. Мне это предположение показалось вполне здравым.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 Она принялась перечислять мне известные с 1945 года случаи коррупции и преступного сообщничества, в которых были замешаны старые и новые министры, депутаты парламента, полицейские, судьи и представители спецслужб, и я в очередной раз поразилась, как хорошо она информирована. «И этим властям ты предлагаешь сдаться по скуале?» — негодовала она. «Совсем рехнулась?» «Надя через несколько месяцев будет на свободе».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 Лила обругала нас обеих последними словами и ушла, хлопнув дверью, хотя мы были у нее.